Меня тревожила Аня. Чего я хотел от нее? Вначале и сам не знал. А теперь... Теперь бы мне хотелось, чтобы моя дочь была похожа на свою мать. И этого-то я не нахожу. Внешне похожа а внутренне... Анна удивительно бесстыдна в проявлении чувств. Ей ничего не стоит сказать гадости человеке, только что вышедшем за дверь. Да и гадости в лицо мало чем отличаются от гадостей за спиной, если вчера ты была от этого человека без ума. И она спокойно объясняет такие вещи настроением. Откуда такое высокомерие? Мы с бабушкой очень боялись ее неуверенности в себе, потому всегда поддерживали, всегда хвалили. Может, переборщили? Я слишком за нее боялся, слишком чувствовал перед ней вину». Вникал с самым серьезным видом в ее детские дела и конфликты, снимал с нее груз вины за совершенные проступки, а она, поэтому, наверное, стала удивительно безответственна. Да что там говорить? Халтущица просто. А может, Аня следила за мной и нашла нечто подобное в моих поступках? Но ведь у меня есть друзья. Не так много, как мне думалось, но достаточно. У Аньки нет друзей. Она, как в детстве, без конца меняют почерк, без конца меняет друзей. Марина перестала слыть талантливой по боку Марину. Виктор обошелся без Анькиного сострадания по боку Виктора. Валечка Ермакова чем-то не угодила, в грязь Валечку. Хотя с Валечкой мне и самому что-то подозрительно. Слишком вежливо и молчаливо. Непонятно, что за человек». Теперь вот у Лауры все в порядке. Кто бы слышал, как Анна сообщала мне о Лауре, какая ирония, какое презрение. Может быть, да и скорее всего, это инфантильность. Она часто встречается у детей моего круга знакомых, у детей из семей, как сказала бы бабушка. Но тогда мне больше нравятся дети не из семей. Правда, взять Аниного друга Стасика, он не из семьи. а инфантилин не меньше. Разве что не так высокомерен. Вот интересно, объяснить бы этим деткам их поступки взрослыми словами, без оправданий чувствами, без химер и фантазий, что бы они запели? Сказать Статику, тебе хотелось женщину устроился у той, что оказалась беззащитней. Пожила, смотрелась, выбрал другую, потому что первая иссякла, а другая зубастя, умнее, жизнеспособнее. Нет, чтобы он запел? Да он бы возмутился самым искренним образом, он бы назвал меня негодяем. Скажи моей Анне, ты предаешь людей, которые тебя любят, ты выставляешь их в дурном или смешном виде, а сама тянешься к чуждой тебе силе, к сомнительному покровительству. Что бы она возразила? Впрочем, это сказать я намерен и с удовольствием послушаю возражения. Возражения были абстрактные. Разговор я затеял по уходе Алины со Стасиком. «Алина — личность», — сказала Анна. «Что такое личность?» «Ну, Печорин», — растерялась она. «Неужели ты такая еще соплюха, что не можешь понять? Печорин — дурной человек. В общем-то, дурной. Зато личность. Неблагодарный, холодный, бесчувственный, жестокий он тебе нравится? Сам несчастлив и другим приносит горе?» Ну, если смотреть на жизнь с философской точки зрения, жизнь мгновенна и бессмысленна. Здрасте, ваша тетя. С таким видом она это сказала. Сократ, если жизнь мгновенна и бессмысленна, то уж лучше прожить ее честно и порядочно. Это и труднее, и приятнее другим, тем, для кого она не бессмысленна. Ну, так Алина мне приятнее. чем некоторые, кого ты предпочитаешь. Она сейчас так смешно рассказала, как ее отбрил Левушка. Она всегда с таким юмором рассказывает про свои осечки. Правильно делает, а то ведь мог рассказать я. А что она такого сделала? Она была глупой, если не хамкой. От таких девиц Левушку выворачивает почему-то. Вообще-то, конечно, она не подарок, вдруг легко согласилась Анна. Жанка сказала, что при всем уважении к Алине со своим мужем она бы ее не познакомила. А Жанка умница. — А что, ты теперь дружишь и с Жанкой?